Страница 679, письмо 216 Петру Ивановичу Бартеневу, 1869 год, февраля 6 Ясная Поляна. Посылаю последние листы пятого тома, примечание первое. Это последний и последний раз. Ради Бога, не покидайте меня и просмотрите эти листы так же, как вы просмотрели предпоследние. И поторопите риса набирать, печатать и выпускать книжку. Эти листы по содержанию лучше мною проверены, чем прежние, только корректуры и рукопись очень измараны, и места в двух не сделаны переводы. Дети мои вне опасности, как могут быть вне опасности после десяти дней в скарлатине. В случае, если бы все-таки нашлось что-нибудь очень безобразное, пришлите мне все через риса с нарочным, но я этого не желаю. До свидания, мне ужасно совестно мучить вас» но утешаюсь тем, что последний раз, и что вы всегда были так обязательны. Как скоро поправятся дети, я приеду в Москву, но надеюсь, что все будет уже отпечатано. Примечание второе, третье. Благодарю вас за то, что обласкали Ивана Ивановича. Примечание 4. Да, еще, ежели найдете удобным, напечатайте в архиве прилагаемое объяснение. Ваш граф Лев Толстой. 6 февраля. На отдельном листке. В напечатанном... В номере русского архива мною объяснение на книгу Война и мир было сказано, что везде, где в книге мои действуют и говорят исторические лица, я не выдумывал, а пользовался известными материалами. Примечание пятое. Князь Вяземский в номере русского архива обвиняет меня в клевете на характер императора Александра и в несправедливости моего показания. Примечание шестое. Анекдот о бросании бисквитов народу подчеркнут мною из книги Глинки, посвященной государю-императору. Страница такая-то. Примечание седьмое. Примечание первое. Толстой читал корректуру для второго издания Войны и мира. Эти последние листы соответствуют во всех последующих изданиях второй части Тома IV. Второе. Толстой приехал в Москву 20 февраля. Третье. Пятый том «Войны и мира» поступил в продажу 28 февраля. Четвертое. Иван Иванович Орлов по поручению Толстого привез Бартеневу его письмо, том 61, письмо 277, и выяснял в типографии положение дел с печатанием романа. Пятое. Толстой здесь ссылается на свою статью несколько слов по поводу книги «Война и мир». Шестое. Упреки Вяземского, сделанные им статье «Воспоминания о 1812 году. «Русский архив, номер 1 за 1869 год», относились к сцене приезда Александра I в Москву, том 3, часть 1, глава 21. Седьмое. Смотри письмо 217 и примечание второе к нему. Конец примечаний.